И то и другое отбросишь копыта на бирже труда мне срочно нужна работа у меня жена и пятеро детей а что вы еще умеете делать в цирк приходит человек с говоря щ е й лягушкой директор цирка не верит что лягушка может говорить дрессировщик щелкнул лягушку по носу т а в ответ ну допустим к в а Приходит мужик в кабак, я вчера тут вечер провел, тут, я вчера тут вечер провел, тут, а зарплату всю пропил, всю, фу, слава богу, а я думал, что потерял. Во время вечеринки дама говорит соседу по столу, вы очень похожи на моего третьего мужа, а сколько было всего у вас мужей? Два. Как вы думаете, Холмс? Какой вид самоубийства самый популярный в Санкт-Петербурге? Знаете, Ватсон, самый популярный вид самоубийства в этом городе — это выброситься из окна в Европу. «Эк тебя разнесло-то!» — укорял Сидор Марфу, в которую попал артиллерийский снаряд. Загадка. У одной женщины были три любовника и муж. В один прекрасный день... Все четверо мужчин погибли в автокатастрофе, она похоронила их, пришла домой, легла спать, и вдруг слышит голос, «Наконец-то мы вместе!» Кто сказал эту фразу? Ответ — ноги. Людоед построил людей и дает команду, на первое и второе р а с с ч и т а й Чрезмерная воспитанность тоже к добру не приводит. Вчера водитель автобуса, в котором я ехал, увидел стоявшую в салоне дряхлую старушку и уступил ей свое место. Разговаривают жены двух милиционеров. Мой муж импотент, а мой т о т дурак все еще в сержантах ходит. Два украинца возле афишной тумбы. Да вы, свинопуленка, яка смешная фамилия Шопен. «Дама», — спрашивает Ниссио, — «зачем вы в каждой руке держите по шляпе?» Я открыл филиал. «Доктор, я совершенно изнемогаю от бессонницы. Что мне делать?» «Вы не пробовали считать овец?» «Пробовал, не помогает. Тогда пусть каждая овца расскажет вам свою биографию». Богатый мужчина купил собаку и повесил на заборе табличку «Осторожно, злая собака». Какой-то прохожий добавил мелом без зубов. Мужчина подумал и дописал, зато засасывает насмерть. Каждый день я возвращаюсь из театра совершенно измученным. А где вы работаете? Суфлером в театре Пантомимы. «Что ты любишь во мне больше всего?» — спрашивает жена мужа. «Мое прекрасное лицо или мое роскошное тело?» «Твое чувство юмора», — отвечает муж. Урок в армянской школе. Дети, запомните. В русском языке слова «тарелька» и «вилька» пишутся без мягкого знака, а «сол» и «фасол» — с мягким знаком. Спасается наркоман от ментов. Вдруг видит, стоит античная скульптура из трех обнаженных мужчин. Он быстро раздевается и пристраивается к ним, приняв живописную позу. Голос сбоку. «Сними носки, к о з ё л а то всех попалишь!» Сидят Чапаев с п е ч к о й на пальме, вдруг подходит слон и начинает раскачивать пальму. «Василий Иванович, может, у него здесь гнездо?» «Дурак ты, Петька, они ж в норах живут!» В институте в раздевалке прибито несколько крючков с надписью «Только для преподавателей». Кто-то из студентов подписал ф л о м а с т е р о м Можно также вешать пальто и шляпы. Водолаз, который проводит подводные исследования, получает приказ с корабля. Срочно поднимайся. Почему? Мы тонем. На соревнованиях по метанию молота один спортсмен говорит приятелю. Сегодня мне надо постараться.